Глава двадцать «Конечно, миледи. Расскажите мне, что вы будете делать с водой? То есть, зачем вам она? И я пойму, что для этого еще нужно взять?» «Я... я собираюсь...» «Думай, Алина, думай!» «Нельзя сказать, мол, мне надо артефакт нейтрализовать. Причем так, чтобы внешне он выглядел вполне себе работающим». «Надо придумать понятное для девушки действие. Для чего знатной леди может понадобиться вода и лед? А что, если...» «Да... Мне нужна особенная вода. Не такая, как в купальне, а деситилированная». «Ваше высочество, я не знаю такую». Неправильно выразилась. «Это на древнем уденго». Спешно поправилась Алина. «Оно означает «очень-очень чистая, вообще без примесей». «Сможешь сделать такую из обычной кипяченой?» «Могу, но очищающий артефакт справится лучше», — ответила служанка. «Если хотите, то принесу сюда один». «Хочу. А где возьмешь?» «Так у прачек». «Они им воду специально очищают для глажки». «Белье брызгать, чтобы лучше разглаживать после стирки». «И чтобы после утюгов на белье и одежде ни пятнышко не появлялось». «Чудесно!» Настроение улучшалось на глазах. «Значит, мне нужна кипяченая вода и очищающий артефакт. Потом эту чистую причистую воду надо будет налить в чашку и на полтора часа поместить в очень холодное место». «Нет проблем. Возьму на кухне охлаждающий ящик. Раз только одну чашку, то сгодится небольшой». «Есть и большие?» «Конечно». «В них сначала замораживают мясо и то, что быстро портится, а потом выносят на ледник, где продукты спокойно хранятся в стазисе», — объяснила Тари. «Воденга не так?» «Так. Почти». «Чудно! У вас маги и у нас маги, а уклад не одинаков. Впрочем, даже в соседних домах, даже у родных братьев, уклад в семье может быть разным», — отреагировала служанка. Я все поняла, ваше высочество. Еще вопрос. Можно? Алина молча кивнула. А вам зачем это? Простите, за неуместное любопытство. Хочу на обеде быть самой красивой, улыбнулась Алина. Слышала? Там фаворитка Его Величества будет, а может, и другие леди. У меня были сложные дни. Кожа от недосыпа и волне не поблекла, хочу ее освежить. Заморожу очищенную воду и протру кусочком льда лицо. Оно засияет, чтобы глаз от меня никто оторвать не мог. А, поняла! обрадовалась Тари. Вы и так самая красивая, ваше высочество. Такая тоненькая, изящная, такая нежная. Ни одна леди с вами не сравнится. Я вам такую прическу сделаю. Ух! Можно идти за водой и артефактами. Иди. Кивком отпустила ее Алина. Служанка ушла, а госпожа вернулась к трапезе и отдала должное мастерству поваров. Наелась так, что всерьез запереживала. А она в платье-то поместится? И сама себя успокоила. Если что, бытовая магия выручит, благо Таре ей владеет. Служанка отсутствовала с полчаса. И, как и обещала, принесла не только чашку с водой, но и артефакты. «Вот, ваше высочество. Это очиститель. Это охлаждающий ящик», — выпалила Тари, демонстрируя находки. «Вот чашки. Я взяла одну пустую, на всякий случай. И вот с кипятком». «Хорошо. Поставь все на стол», — ответила принцесса. И засмотрелась на диковины. Очищающий амулет выглядел, как хрустальная слеза на тонкой полоске белого металла, загнутого с противоположного конца крючком. «Зачем загнутого?» Алина поняла, когда увидела, как служанка погрузила амулет в чашку, зацепив крючком за ее край. «Удобно. И не утонет, и не выпадет». Через несколько минут хрустальная слеза из прозрачной стала серо-желтой, и Тари вытащила амулет из посудины. «Все, миледи». Очистилась. «Так быстро?» «Да. Видите?» Каким стал цвет артефакта? Значит, вода чище не бывает. Хорошо. Теперь надо чашку с этой водой на полтора часа поместить в холод. Большой холод. Он разный. Мне нужно знать, чтобы задать правильный. Слишком сильно может раскрошиться, слишком слабо не замерзнет. Как бывает зимой на улице, когда без варежек через десять минут руки замерзают? Служанка снова кивнула, бережно поставила чашку в небольшой ящичек, поводила над ним рукой и доложила. «Готово, Ваше Высочество. Только за временем самим надо следить. Что-то еще? Нет. Все. Ты мне понадобишься через час. Можешь пока сходить пообедать. Я не знаю, будет ли у тебя время потом». Оставшись в одиночестве, Алина снова перебрала в памяти порядок действий и едва не хлопнула себя по лбу. Нужен кусочек обычного льда. Ей же не всю чашку надо будет заморозить. Это-то легко. Достаточно вынуть ее из местного варианта морозильника и стукнуть донышком о любую поверхность. Ей надо заморозить... Тонкий слой воды вокруг камня, то есть пустить охлажденную ниже нуля дистиллированную воду по кулону, а когда она покроет всю поверхность черной капли, подставить под нее кусочек льда. И тогда-то все и случится. Когда вернется Тари, придется снова отправить ее на кухню, вернее туда, где лежат замороженные продукты. На этот раз за небольшим осколком ледника. Интересно, получится или нет. «Жалко, если столько усилий и насмарку». Волновалась она зря. «Ну, не получится. И что из того?» «Потерпит два-три часа без общения с Диланом и Рысью. В конце концов, на обеде будет Эдвард, младший принц, который на самом деле старше Нейтона. Он обещал помочь, научить, подготовить место для занятий. И Дилан говорил, что младший принц может ее защитить, если что. Позже, не спеша» можно будет вдоволь поэкспериментировать с физикой в лаборатории когда она попадет туда так что сегодняшний экспромт это скорее дань прошлой жизни попытка доказать самой себе что она и без магии чего-то стоит в смысле не даст себя в обиду время истекло и когда тари вернулась алина отправила ее в ледник за куском льда «Грубый лед из обычной неочищенной воды мне тоже нужен. Он подготовит кожу для мягкого ухода», — объяснила она девушке. «Взбодрит ее, прочистит поры, очистит в общем». «Да я поняла», — служанка ловила на лету. «Мы дома так пятки чистили. Сначала напарить и особым камнем начерно снять основное, а потом мягкой щеточкой с мыльным раствором. Большой обломок нужен. Достаточно кусочка с ноготок. тари больше вопросов не задавала, сходила и принесла требуемое. Оставь пока в холод... охлаждателе. Боюсь, пока руки дойдут, он возьмет и подтает. В покоях слишком тепло. И помоги мне надеть платье, приказала ей фаворитка по неволе. А потом сделай прическу. Через полчаса все было готово. «Прекрасно. У тебя настоящий талант к бытовой магии», — похвалила принцесса-служанку, рассматривая полученный результат в зеркале. «Сходи на кухню. Или куда там надо сходить, чтобы быть в курсе последних новостей. В общем, узнай, насколько человек-король велел накрывать стол и... и какое блюдо будет главным, а еще что на десерт». «Слушаюсь, ваше высочество». Служанка присела в Книксоне и отправилась выполнять поручение. Алина проследила, как за девушкой закрывается дверь и бросилась к столу с охлаждающим ящиком. Глазурировать артефакт на чужих глазах она не собиралась. Потом объяснять замучаешься. «А ну, как Таре проговорится? нет «Нет-нет, только сама только наедине». Для начала, осторожно, стараясь не встряхнуть, Алина извлекла чашку из местного аналога холодильника. Потом вытянула из-за ворота камень и, держа пальцами одной руки за цепочку, подвисала его над кусочком льда таким образом, чтобы артефакт слегка его касался. А потом мысленно помолилась всем богам, о каких только слышала за свою жизнь, начиная с местного всевидящего. Медленно, медленно, стараясь не встряхнуть, подняла чашку и тонкой струйкой полила воду на кулон. Охлажденный десятилет не спеша растекся по всей поверхности камня, достиг льда и... и Алина с облегчением выдохнула. От точки соприкосновения вверх пошла кристаллизация. Не прошло секунды, как артефакт оказался заключен в ледяную глазурь, и почти сразу над головой Алины раздался встревоженный вопль. «Ваше высочество!» — голосил материализовавшийся призрак. «Что это за волшебство? Я такого никогда не видел! Видовство? Шаманство?» «Физика! Смотри, что сейчас будет!» — ответила Алина и пристукнула чашкой с остатком десятилята о столешницу. Раздалось потрескивание, и вода в посудине прямо на глазах превратилась в кусок льда. «Физика!» С благоговением пробормотал призрак. «Первый раз слышу о такой силе. Главное — ни одной эманации, ни остаточного следа, ни магического вихря. Ничего! Будто здесь только что не кастовали. Это стихия или природная магия? Расскажите потом, Дилан, все потом!» Отмахнулась Алина, рассматривая результат опыта. «Надо убрать с артефакта потеки. «Видишь? Кое-где глазурь получилась чуть толще, чем нужно. И если внимательно присмотреться, а грехи становятся заметны, а мне совершенно не хочется, чтобы у Ее Величества возникли вопросы или подозрения. Как думаешь, чем это лучше исправить?» «Да просто протрите куском ткани. Только быстро, потому что в обеденной гостиной уже все готово, и за вами с минуты на минуту придут», — выпалил Дилан. «А это...» «Физика! Вы ею давно владеете? Отстань! Не сейчас!» Ей пришлось снова оборвать восторг Дилана. «Не до того, право! Тем более, что она понятия не имеет, как объяснять не только иномирному, но и, в общем-то, средневековому духу, что такое наука. Пока были дела поважнее. Молодая женщина старательно и аккуратно прошлась по кулону краем покрывала, и камень засиял отполированными боками». Алина снова придирчиво осмотрела артефакт и подивилась, как идеально у нее получилось. Собственно, если бы она сама только что не провела лабораторную по физике, то ни за что не догадалась бы, что на камне есть изоляция. Да какая! Прозрачная, тонкая, крепкая, идеальная. Что особенно грело душу, она, Алина, добилась этого, не прибегая к магии, не применяла силы, не останется следов. И королева не заподозрит, что артефакт уже не такой, как обычно. Ай да я! Алина опустила кулон за ворот платья и дернулась. Сначала от ожидания холодного прикосновения, а потом от ужаса, что она делает. Ведь лед сейчас согреется о ее кожу и растает. Все старания напрасны. На новую попытку нет времени. Но холод не ощущался. Впрочем, как и тающий лед. «Наверное, это моя морозоустойчивость», — сама себе объяснила она очередной феномен. Или стихия льда каким-то образом защищает глазурь от таяния. Понять бы еще, каким. Но больше она ничего не успела, потому что за ее высочеством пришла служанка. Как оказалось, обед с королем — еще та чайная церемония. Сначала приглашенные собрались в аванзале перед обеденной гостиной, Стояли и из-под тяжка рассматривали друг друга. Как только вошла, Алина мельком окинула помещение, не задерживаясь ни на ком, а потом принялась изучать сцену какой-то битвы на Большом гобелене. Кроме нее присутствовала очень красивая молодая женщина с вязью на виске. Видимо, это и есть фаворитка его величества. Счастливой она не выглядела, скорее терпеливо обречённой. Чуть ближе к входу в гостиную стояли трое — мужчина и женщина лет 50-58, и с ними молоденькая, очень хорошенькая девушка. Ей где-то 17-18. Навскидку прикинула ее возраст фаворитка-наследника. Троица смерила Алину презрительно-высокомерными взглядами и тут же отвернулась. С противоположной стороны от этих приглашенных также тесной кучкой стояли четверо, Причем женщине на навскидку можно было дать 45 минус, а мужчине — 50 плюс. Рядом с ними находился парнишка не старше 15 и белокурая красавица по виду ровесница девицы из первой тройки. Эти на фавориток внимания не обращали. Так скользнули взглядами, как по мебели, и забыли. Но совсем уж безразличными эти гости не были. Алина заметила, как старшие недовольно посматривают в сторону первой тройки, а девушки «нет-нет» докидают взаимные и оценивающие взгляды. И никого из венциносной семьи. Стоило ли так торопиться? Судя по всему, здесь намечались смотрины. Неужели эти две девицы, прожигающие друг дружку взглядами, будущие невесты его высочества? Нет, она совершенно не против. Но тогда они с фавориткой короля здесь к чему? Интересненько. Наконец, все пришло в движение. Лопающийся важности мажордом объявил о появлении их величеств и их высочеств. Гости выстроились в шеренгу, и стоило представителям правящей династии переступить через порог аванзала, как леди присели в реверансе, а мужчины отвесили придорный поклон. «Все в сборе? Прекрасно!» Довольным голосом произнес Руперт Пятый. Стоять, согнувшись в три погибели, было неудобно, но Алина держалась. И ухитрилась даже подсматривать, что происходит. Король придерживал под локоть жену, Эдвард же шел один сам по себе, как и его племянник. Разрешаю выпрямиться, сказал монарх и добавил, обращаясь к сыну. Нейтон, выбирай, какую из этих леди ты сегодня поведешь к столу. Наверное, девицы ждали, что принц подойдет к одной из них, но Нейтон остановился перед долиной и протянул ей руку. Алирами! Ей показалось, что она расслышала, как скрипнули зубы обеих девушек, а их матери одарили фаворитку такими взглядами, что ей срочно захотелось убраться отсюда подальше. Нейтон, оставь фаворитку в покое, поухаживай лучше за одной из юных леди, герцогиня де Монтарье. Маркиза де Шанье. Девицы вместе с матушками снова присели в реверансе, а Алине стало весело, и все напряжение куда-то ушло. Вот как только принц огорченно вздохнул и отошел от нее, так и ушло плохое настроение. Она еще себя жалела. Нейтон, хоть и наследник, похоже, имеет еще меньше свободы, чем она, его фаворитка. Папочка дергает наследника за веревочки, как кукловод. С ума сойти. Все могут короли, все могут короли, и судьбы всей земли вершат они порой. Но что ни говори, жениться по любви не может и ни один, ни один король. Алина еле сдержала улыбку. Песня просто в точку. Высочество разобрали девиц. Алине показалось, что мужчины на девушек даже не посмотрели. Каждый просто протянул руку той, что ближе к нему стояла. И все, наконец-то, переместились в обеденную гостиную. Нарядная, даже какая-то торжественная комната. Конечно же, гобелены, драпировки, мебель и вышкаленные слуги у стен. все, как полагается. Столы поставлены буквой «П», и во главе ожидаемо расположились их величества. За стол справа, ближе к королевскому, сел наследник. Брат короля приземлился рядом с племянником. За левым столом, ближе всех к королеве, сидела фаворитка его величества. Судя по выражению лиц обеих женщин, это соседство каждое выносило с трудом. И если ее величество просто хмурилось и время от времени метало в соперницу молнии, фаворитка рядом с королевой не то что есть не могла, она лишний раз моргнуть и вздохнуть боялась. Дальше расположилась дочь маркиза, которой тоже не нравилось соседство с королевской фавориткой. Но в отличие от ее величества, девица фыркать и прожигать леди недовольными взглядами не смела. Рядом с дочерью угнездился сам маркиз, дальше его сын и последняя жена. Место Алины неожиданно оказалось рядом с младшим принцем, с другого боку оказалось место пылающей негодованием герцогини. «Ладно, взгляды убить не могут. Переживу. Худо-бедно. Сели».